Глава двадцать первая. Дневник учителя. Четверг, 10 октября. Все уже спят, но я зажег свечу и решил описать первый день нашего путешествия. Начну обо всем по порядку. К месту сбора я приехал раньше, чем проснулось солнце. Оказалось, что Кавказское горное общество занимало наружный флигель Лермонтовской усадьбы. Точнее, одну из трёх комнат. Остальные две делили между собой магазин спортивных принадлежностей и горный музей. У самого входа стояло довольно интересное авто десятиместный трипл-фейтон Протос немецкой фирмы Siemens Schuckert. Его шофёр объяснил мне, что машина оснащена спортивным шестицилиндровым двигателем. Автомобиль специально для нас заказал господин Кампус, добрейший души человек. Вообще-то о нашем благодителе следовало бы рассказать подробнее. Он позаботился буквально о каждой мелочи, и даже об одежде. Мы экипировались так, как будто шли не в верховье Зеленчука, а собрались покорять Эльбрус. Бурки, тёплые сапоги, шерстяные фуфайки, непромокаемые прорезиненные плащи, фотографический аппарат с пластинками. Альпинштоки, термометр, барометр, высотомер, два походных чайника с внутренними отделениями для горячих углей, 3 фунта древесного спирта, а о провизии и говорить не приходится. Как потом выяснилось, наш багаж весил целых 7 пудов. Остановлюсь и на остальных членах нашей экспедиции. Кроме господина Кампуса, есть ещё Штейгер Артемий сухощавый, сокладистый, но аккуратно подстриженный бородой. Он будто адъютант у Галактиона Нифонтовича. Большей частью молчит. На нем лежат все хлопоты по сборам. От Кавказского горного общества с нами в экспедиции три его действительных члена. Рудольф Францевич Костко, титулярный советник, служит в городской управе Пятигорска. Лев Николаевич Жидяев, коллежский асессор, секретарь управления Псегорского отдела, и фотограф Мокин. У него собственное ателье. Виссёрён Аркадьевич собирается снимать здешние виды с тем, чтобы потом выпустить открытые письма с местными пейзажами. К моему удивлению, Кавказское горное общество, как это не обидно нам, русским, основал иностранец швейцарского происхождения по фамилии Лейценгер. Сказывают, ему так понравились наши края, что он тут и поселился. И даже построил шоколадную фабрику. Оно и понятно, куда же швейцарцу без шоколада. Для вот этот воряк сделал много хорошего и почти всё бескорыстно. Всё говорят, пытался переделать Россию на западный манер. И как ни странно, это ему удавалось. А вот у нас, у русских, это почему-то не получается. Наверное, вся беда в том, что мы толком не ведаем, как там у них в Европе жизнь устроен. И вот и пытаемся выстроить дом, а как он должен выглядеть, не знаем. А Эли Цингер знал. Он скончался 3 года назад. Не могу не упомянуть о неразлучной совропольской парочке: утончённый сибарит Ардашев и смахивающий на крестьянина диакон Кирилл. Вместе они смотрятся весьма забавно. Только представьте себе высокомерного английского лорда в кепке, короткой меховой куртке, в тонких кожаных перчатках, в тупоносых ботинках на толстой подошве и русского дьякона с окадистой мужицкой бородой. Всё его облачение это тёплая скуфейка, фуфайка да яловые спаги. С дьяконом мы обмолвились несколькими словами, А вот с присяжным поверенным я удовлетворился лишь приветствиями и нейтральными разговорами о погоде. Признаться, общаться с ним мне не очень-то хочется. Его и в Ставрополе не особенно любят, но куда деваться обращаются, коли попали в беду. Один его взгляд чего стоит? Медленный, рождается откуда-то из-под лобья и смотрит пристально, изучающе, точно тигр на козленка. Помолчи так с полминуты, а потом небрежно осведомиться. Итак, сударь, с чем пожаловали? А цены, цены-то у него аховские, столичные. Но ведь Ставрополь не Питер. А как он ведет себя в суде? Тешится над прокурором, глумится над свидетелями обвинений. Билетов на его процессы не достать, куда там, загодя раскупают. Случилось и мне оказаться с ним в процессе по делу Маевского. Картинка была забавная. Газетчики-барзаписцы с блокнотами на изготове сидят, ждут старта. Дамы, экзальтированные в первых рядах, за ними помощники присяжных поверенных, опыт перенимают, ну а дальше кого только нет. А его театральные паузы, двусмысленные намеки и каверзные ходатайства — Тут уж публика неистовствует, точно на прошлогоднем концерте Шеляпина. Только Фёдор Иванович хоть в зал кланялся и на бис исполнял, а этот надменно стоит, точно памятник на Никоевском, и бровью не поведёт, словно в судебной камере только он один и есть. А что творилось на следующий день после того, как присяжные оправдали Маевского? И Северо-Кавказский край И Ставропольские губернские ведомости все печатали его выступления в прене. Газеты были нарасхват. Тиражи увеличились вдвое. И такое случается после каждого его процесса. Если так дело пойдет и дальше, то и Ставропольские епархиальные ведомости начнут ему каноны петь. «Вот срам-то будет, на всю митрополию опозорится». Однако довольна о нем. «Самон» Хотя и красивая птица павлин, да прок от неё мало. Продолжу рассказ о первом дне путешествий. Прямо из Пятигорска мы двинулись в сторону Баталпашинск. Ехать на автомобиле с открытым верхом чистое удовольствие. Вокруг открывались пейзажи, достойные кисть художника. Машук и Биштау остались позади. Дорога была шоссирована, но ночью прошёл дождь, и двадцати сильного мотора в некоторых местах приходилось изрядно попыхтеть, но ничего, выдюжил. Первую остановку мы сделали в станице Суворовск. Местная ребятия окружило нас, обступив немецкий чудо-автомобиль. Старики смотрели издали и лишь покачивали головами. Оказывается, эту станицу Основали казаки Хопёрского полка, переселённые из Ставропольской крепости в 1825 году. Тогда она называлась Карантинная, поскольку служила санитарным пропускником. Но через 10 лет, идя навстречу просьбам местных жителей, государь Николай I переименовал её в честь великого полководца, который, как уверяют, останавливался в этих краях. Здесь протекают 4 реки: Кума, Дарья, Тамолык и Горкуш. В окрестностях имеются залежи термальных вод. Вскоре наш шофёр покрутил ручку стартера, и мы тронулись в путь. Примерно через полтора часа показалась зеркальная гладь Баталпашинского озера. Мой сосед, господин Жидяев, рассказал, что в этом солёном водоёме добывают глауберову соль, известное слабительное средство. Как-то незаметно выросли Сычевы горы и закрыли собою горизонт. Их высота не достигает и трех тысяч футов. Это самая северная и самая низкая гряда предгорей Большого Кавказа. Там, на покатых склонах, летом пасется скот, а южные отроги не столь приветливы, круты и обрывисты. Тем временем шассэ незаметно спустилось к пойме Кубани и показался Баталпашенск. Он хотя и называется городом, но больше похож на село. В сравнении с ним Ставрополь рай ди цивилизации. Здесь мы расстались с нашим протосом. Ничего не поделаешь. Водитель залил в бак всё припасённое топливо, и теперь его хватит только на обратный путь. Автомедон помахал нам рукой и под дав газу скрылся за поворотом. Завтра, как объяснил нам господин кампус, мы наймём экипажи. Это хоть и медленнее, зато надёжнее. В особенности, учитывая размытую дождём дорогу. Говорят, в верховьях большого Зеленчука в это время часто идут ливни и с гор сходят селевые потоки. Разместились неплохо в номерах гостиницы Самойлинг. Комнаты светлые, чистые. Ужин был незабываем. Галактион Нифантович, наш ангел-хранитель, закатил настоящий пир. Повар почёл удивительным блюдом шашлыком из бараньих внутренностей, по-ассински Ахширф Амбал. Я даже не поленился разузнать рецепт. Он довольно прост. Порезанные на небольшие куски печень, сердце и лёгкое посыпают перцем и солью. Затем жарят на вертеле до готовности. Потом снимают, оборачивают каждый кусочек жировой плёнкой внутреннего сала и снова надевают на вертел. Держат над углями до образования румяной корки. Согласитесь, ничего сложного. Не обошлось застолье без грузинского вина и кукурузного чурека. У них он называется кардзын. На десерт подали конопляную халву и тутовое варенье. После застолья мы отправились осматривать окрестности. Городишко небольшой и довольно грязный. Даже на центральных улицах необрнные кучи наоза, и вся эта жижа течёт и подступает к домам. Жителей, в основном казаков, насчитывается около 7000. Достопримечательностей нет. В ограде местной церкви отыскали памятник генералу Петру Сеевичу, бывшему уездному Базалтшинскому начальнику, погибшему в Ахалтеке. как город, так и прежде станица, названа в честь победы над 25-тысячной армией Анапского сироскира Баталпаши. Сражение произошло 28 сентября 1789 года. Всего 3 тысячи русских солдат под командованием генерала Германа наголову разбили объединенную с туземцами 40-тысячную армию турок и пленили их полководца. Странное дело, Вместо того, чтобы увековечить имя победителя, зачем-то сохранили фамилию побеждённого врага. Лучше бы назвали станицу именем русского генерала. Тогда бы и город звучал иначе, например, Гермоновск. Пятница, 11 октября. Утром выехали очень рано. У гостиницы нас ожидали два парных четырёхместных фаэтон. Через восемь верст показалась станица Усть-Джигутинская. Останавливаться не стали. Надобно заметить, что все здешние населенные пункты раскинулись по долинам рек. Я представляю, как здесь красиво весной, когда цветут сады, в которых утопают казачьи хутора. После карачаевского аула Сары-Тюз переехали на левый берег Кубани и оказались на развилке двух дорог – Одна ведёт прямиком к селу Георгиевскому, на Сетинском, потом к Тебердинскому аолу и далее к самому Клухарскому перевалу, и уже за ним Чёрное море, а вторая наша в Архыз. В Зеленчукской сделали первую за день остановку. Станица находится в 59 верстах от Баталпашенск, почти в самом центре, неподалёку от Петропавловской церкви зашли в местную харчевню. На этот раз нас угощали супом из сушёного курдюка. Над быть большим любителем кавказской кухни, чтобы восхищаться этим блюдом. Шашлык из сушёной баранины мне тоже не понравилось, а вот господин Ардашев и его тень, диакон Кирилл, уплетали оба кушания за обе щеки. Зато я с удовольствием отведал сохту. Так называется балкарская колбаса из бараней печени, курдюка и разнообразных специй. Запевали очень вкусным балкарским пивом. Его варят обязательно на сухих берёзовых дровах, придающих напитку неповторимый вкус. Когда мы собирались отъезжать, диакон Кирилл вдруг вспомнил, что сегодня день ангела у его сестры, и по сему случаю он решил дать ей телеграмму. Должен заметить, что телеграфного аппарата в Зеленчукской нет. и поэтому сообщения принимаются в виде писем, которые в тот же день уходят в Баталпашинск, а оттуда уже достигают адресатов по проводам. Но когда начальник почтамта узнал, что дьякон из Ставрополя, он осведомился, нет ли среди его попутчиков некоего господина Кампуса, так как его ожидают две срочные депеши, одна за десятое число, а вторая пришла сегодня. Отправителем значился Кампус. Е. П. Никольский. Отец Кирилл тут же позвал Галактиона Нифантовича. Когда тот вскрыл первый конверт, то прочёл ужасные известия. Ксения Никольская, его невеста, похищена неизвестными. Учнено следствие. Из второго послания следовало, что девушку обнаружили рано утром на большом черкасском тракте. Ей удалось бежать. Она здорова, но сильно напугана. В человеке хищнее подозревает её бывшего квалера, Тирентия Апостолова, он Аристон. Начальник экспедиции расстроился до чрезвычайности. Однако он нашёл в себе силы продолжить путешествие. Лично я видел, как он изменился в лице, когда прочитал эти злосчастные строки. Вместе с ним переживали и все остальные, за исключением адвоката Ардаша. Каторий достав коробочку Монпассие, принялся выбирать конфетку с таким чаянием, будто выискивал среди разноцветных леденцов чёрную жемчужину. О, боже! Разве можно позволить себе такое поведение в порядочном обществе? Это же верх надменность. Сразу видно, что этот гордец безразличен к несчастьям других. Но вскоре фейтоны вновь застучали по каменистой дороге. Примерно через десять верст мы проследовали мимо аула Даусус. С запада и востока его окружают холмы, покрытые непроходимыми лесами. Чем дальше мы двигаемся на юг, тем острее и скалистее становятся вершины. Красота вокруг неописуема. Горы, хвойный лес и быстрые реки. Внизу бежит, покрываясь бурнами, большой зеленчуг. Эльбрус все ближе и ближе кружит. Невольно вспоминаются строки стихов Жуковского. И вдалеке перед тобой, одета глубоким туманом, гора вздымалась над горой, и в сонме их гигант седой, как туча Эльбрус двуглавый, ужасная и величева, и там всё блестает красотой: утёсов мшистые громады, бегущие с рёвом водопады в Во мрак пучин с гранитных скал. Жаль, что у меня нет своего фотографического аппарата. По возвращении надо бы обязательно приобрести. В ущельях темнеет рано, а в октябре и подавно. О том, что рядом аул, мы поняли по лаю собак. В Нижний Архыс мы въехали с заженными фонарями. Неожиданно появился проводник. Он сел рядом с кучером и сопроводил экипажи до определенного на постой дома. Хорошо, что у нас были с собой норвежские спальные мешки на меху. Мои уставшие спутники с удовольствием забрались в них и сразу же провалились в сон. Бодрствую лишь я один. Но зачедил свечной огарок и царапает по бумаге тупой карандаш, верный знак того, что и мне пора спать. Суббота, 12 октября. Утро началось прекрасно. Мы спустились к реке и умылись холодной живой водой. Да-да, именно живой, потому что ощущение такое, будто я помолодел лет на 10. Потом был завтрак, простой и сытный. Нам принесли варёные яйца, головку овечьего сыра, несколько лепёшек, мёд и кипящий самовар. Примерно через полверсы экспедиция разделилась на две группы. Господин Кампус, Артемий из Возов, два члена КГО господа Костской и Жидяев вместе с проводником взяли правее и стали карабкаться прямо по склону. Как я понял, где-то там они надеются отыскать залежи цинка. Я же предпочёл путешествовать к святому лику в компании любезнейшего господина Мокина, ну и, естественно, куда же деваться, присяжного поверенного Ордашева и диакона Кирилла. Последний во время перехода через горный ручей Несмотря на длинную рясу, прыгал по камням как горный олень. У нас тоже был свой проводник, его зовут Шакур. Он довольно странного вида. У него, видимо, больные уши, они скрыты повязкой, которая проходит под самым подбородком. А вчинная папаха прячет лишь часть этой грязной тряпки. Он больше молчит и лишь по необходимости что-то поясняет на очень плохом русском языке. Я заметил, что он смотрит на меня со снисхождением палача, знающего, что через несколько часов состоится моя казнь. Дорога к святому образу была нелегка. Только к обеду мы достигли развалин какого-то древнего городища. Теперь о его существовании свидетельствует лишь множество торчащих глыб, отвалов и бугров. Там, где камень выбран местными жителями, можно разглядеть развалины древних сооружений, которые, судя по всему, неизвестны. занимали всю эту ровную, плоскую, будто тарелка площадку. Скозывают, что на этом месте и была древняя столица Аланского царства. И это, вероятно, так и есть. По крайней мере, здесь же находятся три храма: южный, средний и северный. Они построены по всем канонам православия. Только в отличие от наших куполов луковок, Их вершины украшают круглые башенки с конусообразными, почти плоскими крышами. Неожиданно наш проводник остановился и, указав рукой на расположенную напротив на скальную террасу, пояснил, что именно там и есть образ спасителя. Ардашев извлек компас и принялся зачем-то определять стороны свет. Затем он повернулся к дьякону и сказал «Передай». Всё верно. Скала, где нарисован Иисус, своей плоскостью обращена строго на восток. Однако, чтобы проверить, верна ли моя догадка, мне придётся забраться на самый верх и взглянуть на всё его глазами. Он усмехнулся. Я, вероятно, неудачно выразился, сравнивая себя с Всевышним. Надеюсь, Господь не покарает меня за это. Дьякон пожал плечами и согласно кивнул. Позвольте составить вам компанию, Клим Пантелейч. Я хочу снять лик на кассету. Вмешался Мокин. Боюсь, это невозможно, рассматривая в бинокль скалу, ответил присяжный поверенный. Площадка слишком мала для двоих. К тому же, ущелье затянуло тучи и сырывается дождь. Вряд ли сниму куда-с. Однако вы сможете попытаться счастье, но только после того, как я спущусь. Вы представляете, мало того, что этот самовлюблённый адвокат сравнивает себя с Господом нашим, но ещё и ни во что не ставит окружающих. Он даже голову не повернул в сторону господина Мокина. А? Какого? Если бы он посмел разговаривать со мной таким манером, я бы несомненно ответил бы ему какой-нибудь дерзостью. Но самое интересное происходило позже. Ордашев, благополучно преодолев 450 футов, помахал нам сверху своей английской кепкой и остался там. Он уселся на самый край выступа, достал коробочку манпасье и стал лакомиться леденцами. И это при том, что накрапывал дождь, наступали сумерки, и господин Мокин ждал своей очереди. А какой, скажите, воспитанностью может идти речь? Посидев так минут десять, он начал спускаться. Но внизу этот кичливый господин даже не счел нужным нам что-либо объяснить. Он направился к стене среднего храма, и снова в его руках оказался Георг Ландрин. Признаться, я не знаю, чем он занимался потом, так как я счел своим долгом помочь уважаемому господину Мокину. Забросив за спину тяжеленную треногу, мы стали взбираться вверх. Когда мокрый и уставший я наконец оказался на этом крошечном каменном пятачке, то почувствовал на себе его взгляд. "Бог есть", подумал я. "Вот он, передо мной". Спаситель смотрел на меня широко открытыми глазами, так как смотрит родитель на несмышлённое дитя. Я молился и просил у него прощения за все грехи, кое совершил когда-то. Рядом со мной на коленях стоял Вессарёна Аркадьевич и шептал молитву. К величайшему моему сожалению, Ардашев оказался прав. Пошёл ливень и магниевый порошок намок. Из-за этого мы не могли сделать ни одного снимка. Но что стоило ему пропустить нас вперёд? Но нет, этот субъект делает так, как выгодно только ему. Одним словом, когда мы спустились, то на нас не было ни одной сухой нитки. Вся остальная компания уже собралась внизу. У стены стояло два брезентовых заплечных мешка. Дьякон был неестественно возбужден и беспрестанно молился, осеняя крестным знамением и себя, и присяжного поверенного, и даже проводника, — которым это, судя по его презрительному выражению лица, не очень-то было по нутру. Сам же Клим Пантелейч, заложив ладонь за борт тужурки, смотрел куда-то вдаль, не обращая на священнослужителя никакого внимания. Из сбивчивого рассказа отца Кирилла я понял, что Ардашев только что нашёл, это невероятно, тайник аланских монахов, спрятанный под скалой. Ему каким-то образом удалось разглядеть на камне известковый шов. А дальше всё было просто. С помощью зубила и молотка он легко расшил его и затем, используя рычаг, вынул. За ним оказалась ниша, в которой покоились бережно уложенные в деревянные тубы пергаментные манускрипты. Задняя стенка хранилища была разрушена, очевидно, недавним землетрясением. «Свитков всего насчитали сорок семь штук. Господи, ну почему ты не дал мне даже сотой доли того везения, которым ты одарил этого баловни судьбы?» Всю обратную дорогу мы шли в полутьме. Время от времени присяжный поверенный, экономя батарею, подсвечивал электрическим фонарем. Наконец-то нам удалось добраться до небольшого плато, где геологи уже разбили палатки и ожидали нас. Я совершенно забыл упомянуть, что мы условились с первой группой встретиться здесь вечером. Горел костёр, и горячий суп из консервов пришёлся очень кстати. Я с радостью скинул мокрую одежду и забрался в тёплый спальный мешок. Известие об обнаружении манускриптов в Аланской метрополии вызвало настоящий восторг как у господина Кампуса, так и у всех членов Кавказского горного общества. Несомненно, Это событие сыграет важную роль в укреплении православия не только на Кавказе, но и вообще в Азии и на Ближнем Востоке. Вот, пожалуй, и все. Усталость берет свое, и слепаются глаза. Надо бы на спать, хоть не обо всем еще и написал, но ничего, завтра продолжу. Времени впереди много.